Молитва Джеффа Фостера. То, что ты действительно ищешь, ищи в себе. То, чего ты действительно не ищешь, уйдёт достаточно скоро. Действие в мире происходит не с места нехватки чего-то, всегда сосредоточенном на достижении этого, но с места присутствия, неторопливости, доверия. Расслабься, дыши. Широко открой жизни свои руки уже сегодня. Будь мягким, отзывчивым. Пусть сомнения будут где-то рядом. Всё придёт к тебе. Ты попробуешь на вкус и успех, и неудачу, и удовольствие, и боль, высочайшую радость и глубочайшее страдание. Свои гнездо для всех этих утраченных фрагментов древнего и бесконечного себя. Доверяй тому, что к тебе приходит, и тому, что уходит. Доверяй тому, что остается и что покидает тебя. Доверяй даже сомнению. То, что ты действительно ищешь, ищет тебя так же, как ты ищешь его. Ведь ты ищешь только в зеркале. Ты ищешь свое присутствие, и ты никогда не был оттерен от него. Как только ты найдешь, ты нашедший. Как только ты узнаешь это, ты знающий. Ты принимаешь это настолько глубоко, насколько глубок ты сам. Изобирие – это все твое, обретенное без особых усилий. Это чудо каждого вдоха. Каждого удара сердца. Это каждое пульсирующее ощущение и покалывание в теле. Это радость, печаль, возрыв творчества. Это неожиданное воссоединение или внезапная потеря. Это новый шанс встретить себя. Это новый день жизни, где она предлагает тебе попробовать все, что может предложить». Это свежесть данного момента, подаренного совершенно бесплатно. Это бесценный дар, приложенный тебе. Наполненный, умиротворённый, ты играешь со своими возникающими и растворяющимися желаниями, как играет океан на собственных просторах с любимыми волнами. Кто это не всё время празднует. Сама не пойму, если честно. У меня тоже раньше каждый раз возникал этот вопрос: что? Скорее всего, такие праздники говорят о том, что на этой планете народ поклоняется богине смерти. Так им нравится сначала убивать друг друга, а потом убиваться победой из года в год. Но сейчас из этого стало мало. Поэтому решили такой метод жизни. Понятно, видите, на всех вещательных каналах. Потому как безубийство человечества дня прожить не может. А что бы с самого детства население привыкало к такому якобы естественному образу жизни? Ты и до детей были разработаны всяческие компьютерные игры с непременными атрибутами убийства. Но эти они же ходят в духовные места, читают духовные книги, где на первом месте стоит заповедь: не убий. Как же можно? Они же сами становятся мертвецами живыми. И все они пойдут во даже одной мой. Все они это знают, но деньги. Что деньги? Деньги это такой вид якобы невинной энергии, из-за которой у тех, в чьих руках их оказывается много, начинают играть с ними злую шутку. Человек полагает, что он теперь может себе позволить всё. Но как только он так начинает думать, нарушается самый главный божественный закон закон любви. Человек продаёт своё сердце, и тогда он становится мощным поставщиком энергии для нездоровых сил. А им только этого и надо. Ещё, ещё, ещё. Идите к нам, идите к нам, идите к нам. Так что выходит, что на земле становится всё больше и больше этих мертвецов. А как же живые? Они-то почему молчат? Сыночек, дело в том, что живые знают, что это божественная проверка нас, бессмертных дракоценов душ, на прочность. Насколько мы, как сытокопии Бога, сможем не поддаться соблазнам и сохранить любовь и свет в сердце за тот период, что нам уготован здесь, несмотря ни на что, ни на какие сиюминутные подачки от антимира. И когда мы приходим сюда, а на небесах мы все заключаем контракт о том, что мы будем вести здесь жизнь, достойную богов, то есть прежде всего чистую и духовную. Те, кто подается соблазнам, расписываются в своей неполноценности, слабости, невежестве. А это значит, что не готовы они еще стать Бога-человеками и предстать с улыбкой пред Его сиянием. И нам пока остается только стыдиться таких падших ангелов, и на их примере не совершать своих ошибок. Но может быть эти драгоценные души забыли о том, что они пришли от имени Бога жизни, а не от имени богини смерти. Им следует напомнить об этом. Милый мой ненаглядный сыночек, как можно рассказать куколке о том, что она вскоре станет прекрасной бабочкой и что она сможет летать, если только она сама, именно сама эта куколка Не захочет больше поклоняться и упиваться победой над жизнью. Мам, а мам. Я так рад, что мы с тобой понимаем, что такое быть живыми. Почему ты плачешь? Я не плачу. Мне просто больно иногда, когда я слышу их мысли. Ну что, давай, беги на улицу. Тебе ещё много предстоит пройти испытаний в этой жизни. Живу.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 Свет разревался медленно, мир зарождался в огне. Нас разносило ветрами в разные стороны дней. Время с седыми ставнями било, чтоб было больней. Темные силы шептали нам, жизнь — это тени теней. Мы засыпали замертво, мы просыпались смеясь. После дождя по радугам бегали пасть не боясь. Синие, жёлтые, белые в воздухе вьёмы текло. Мы на земле радость сделали, солнцу подставив крыло. Мы проходили, слушая звонкая тикани лет, и улыбались душами и возвращались в свет. Сосеала, солнце встало, радостью терясь в планете, и за дня в день, и за дня день изменяется это лекаво. Изменяй буйство красок на нейтрально приглушённый, слушая пустошный холодов грядущих кашель. Солнце встало, солнце село, убаюкивая южным, вот близком времени он минувших. И бегут они по селу. По его верховым стужей Тวีлась красок белых. Снег, он тоже жизни нужен, Зимний снег на три сажень. Вышел я на ступенень, И пошло по небу солнце, То которое не жжётся, Для земли, котой тень, Для земли, котой зима. После зим другое время, Дней рождений, Время стеми. мольква с рядом с каждым из нас молчаливых дышащих нао затылок не позволяющих падать ангелы что он за дело до да человека казалось после того как ввязались в битвы мы мир передел ангелы что б ни случилось даже не вспомним если где он на теле наш крестик выйди кто в тьме нам с идти ангелы Низкий поклон вам, ответ хрипнувших за нежность, за вашу поддержку и щедрость во всех делах нерешённых. Мой путь это мы будто бы космический поток, течём по времени несчастливыми мирами застраивая землю красотою и теремами и наполняя её протой из родников шаги по тверди в неизвестность пружинит оставляя след на полотне сиреневой песней звучит наш голос в тишине в каскадах ритмов ионом светом горит душа скрепляя зыяние творения вечности под небом земли Готовый сбросить темень. Тот дом, что был из звезд вчера, Сегодня кажется далекой, не сбывшейся мечтой. Икра струится огненным потоком, в тоннелях без конца и сроков откинув занавес зеркал в своих сияющих одеждах мы создадим на островах других миров у побережья того, где нет ни стен, ни стран, одной любовью сеяться храм Оневе где тучи, парят одинокие птицы. То упадут, то поднимутся к солнечному лучу. Я поднимаюсь за ними, по зыбким страницам времени, чувствуя силу молчания и мысли. Я поднимаюсь туда, где восточное солнце, запахет мина ночам оставляют в ловушках. Там, где в клубится туман и качается воздух. Дни временами становятся трудны и душно. Порос рев тысяч в сиренах, аквата на небе. Эта планета готовится к жарким объятиям. Стими, кто мир этот создал, сыет. Стими, с кем были равны мы по силе когда-то. Имешаны дни, перевёрнуты листья, там, где жизнь растекалась теплом по ладони. Там, где быстрое время и в яблоках кони проносились галопом отчаянно близко. Смотришь в окна без штор, проходя по ступеням параллельных миров, купалась, задевая. Кто-то машет рукой, улыбаясь из мая. Извините, тишина в зеркалах отражений. Молчиревы сны, те да парадоксов, среди правил земных и свободы души для почётных костей и достигших вершин океанской волны возле белого солнца. На ладонях твоих след от выжженных страхов, за твоей спиной след распущенных крыльев. Ты давно позабыл, кто ты был, да и был ли, как смеялся, как ветер топор сел рубаху. Это время любви на закрытых страницах. В этом получище масок, надетых на лица, можно встретить другой фантастический запах, если стены снести старых снов на границе. Крепт туман на млечный путь, к земле прижаты невеса. Спектакль разыгран на часах всего лишь несколько минут до завершения игры. Одно из множества в снах рождающихся на устах великого ничто. Дары его бесценны. Глубина нестисрима в песни лет. Спадает занавес, билета доровен каждому в другой мир, где любовь творит любовь. Трехмерные обширные глубины качаются на плоскости двухмерной.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 По ладонях разгулявшейся стихии. На корнах строк серебряные слепки чужих речей и рассеянные звуки. О мольбе к богам протянутые руки. Янкий терновый и огненные метки. Дыхание безмолвных лепестков. Жизнь, перепрошитая семенами вечность. Зигзаги, лабиринты, быстротечность в покровах тьмы и тишина веков. Застывшее мгновение на крестах. Пасхальные мерцающие свечи. Готовые материалы речи. испечь поносные отметки на руках сиркающие водопады слов забота о спасении заплутавших крестовые походы свет потухший рассеянный мираж забытых снов немеркнущие заява костро Были вместе. Ароматом звёзд земля дышала, ожидая чуда, рождения жизни в океане кросс, в ладонях пробудившееся утро. Мы были вместе. Мы вдыхали свет, по воле бога одерivшейся от ночи, и пробовали удаяться в теть, земное небо хрупких оболочек. Мы были вместе на тридцать дней, когда под нами появилась суша. И стала суша полоносить и шуметь, и стало веселее нашим душ. Мы были вместе, когда Бог сотворил рыб, при смыкающихся птиц, животных. Мы были и тогда, когда он всех благословил и размножаться каждому явил по роду. Мы были рядом в самый сложный день, когда по образу Бог создал человека. И наблюдали, как возникла тень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 Зима тихо, осторожно, застенчиво едва дыша, шагает осень, обещая в концу пути и с лёгкой ношей. Вокруг неё шумят ветра, снег, смирен, в лицо смеётся. Тепло сотучи прячет солнце. Ты рождись два не быть перам. Уходит осенься меня по холодам до горизонта. Нет цветвых мест. Живой звук гонга, святая, вязнет в хмурых днях. Об устройстве этого мира и способах взаимодействия. Наверняка все давно понимают... что этот мир гораздо многограннее, чем воспринимается на физическом уровне. И попытки отмахнуться от всего, что не видно, могут лишь усложнить жизнь. Мы не можем видеть наши мысли и эмоции, но неосознанный выброс этих энергетических волн может создавать напряжение в нашем мире. А осознанное управление этими энергетическими ресурсами может открыть возможности для счастливой и процветающей жизни. даже если на роду было написано по-другому. Если речить только физическое тело, не анализируя и не трансформируя те особенности мировоззрения человека, которые мешают восстановиться здоровью, то от речения может быть и обратный эффект. Если не восстановить свое взаимодействие с теми родами, через которые произошло это воплощение, то во многих делах возможно возникновение дополнительных трудностей, потому что не хватает энергетического импульса. А для мощного энергетического импульса нужно активное движение различных энергетических процессов в пространстве человека, в том числе и родовых. Однако для большинства, но не живущих в этом мире, важно восстановить свое взаимодействие с различными внешними энергетическими потоками и силами, Ибо это часть тех целей, с которыми душа человека, точнее его духовная структура, когда-то пришла в этот мир. Для результативного воплощения тех целей, с которыми душа человека, точнее его духовная структура, когда-то пришла в этот мир, нужно сказать себе: "Я умело строю свою икру. Чётко осознаю свои цели и задачи для этого воплощения и успешно взаимодействую с этим миром". со всеми энергетическими ресурсами, ибо я не даром живой именно здесь. Очень важно понимать, что раз уж здесь оказался, то только потому, что было своё собственное, абсолютно свободное решение сюда прийти. Нечаянно или по чьей-то сторонней воле это невозможно. А вот если тут плохо и хочется сбежать, то это говорит об отсутствии навыка взаимодействия с этим миром. И для того, чтобы этому научиться, нужно сначала в принципе понимать, что из себя представляет этот мир. Как и все сущее, этот мир соткан из энергии любви и света. По-другому просто невозможно. Но эти энергии могут иметь разную плотность, концентрацию, интенсивность, собираться в различные комбинации. Вот и в этом мире есть часть, где эти энергии уплотнились настолько, что кажется тёмными. Здесь есть плотный слой, что делает этот мир очень благоприятным пространством для быстрого и продуктивного развития. За этот плотный слой отвечает особая категория энергетических структур, сотканных из того же света, но очень высокой плотности. Они такие плотные, что кажутся тёмными. Так мы их и называем чаще всего. в соответствии с внешним эффектом восприятия. И поскольку основой всего является энергия любви и света, то и жизнь человека должна быть наполнена этими энергиями. Только вот очень важно, чтобы раскрылись свои собственные первозданные потоки. Для этого можно сотрудничать с внешними источниками, ибо развитие происходит по принципу резонанса, когда при соприкосновении с более мощными вибрациями пробуждается и активизируется подобное уже в пространстве человека. Также очень важно понимать, что мы в этом мире не одни. Конечно, большое значение имеет осознанное сотрудничество с природой этого мира, как с тем, что мы имеем наименовай живой, так и с тем, что носит статус неживой природы. Однако рядом с нами существуют параллельные реальности, другие измерения, множество вариантов нового развития событий в этом мире. И этого всего так много, что там можно заблудиться. Поэтому особое значение имеет умение находиться в моменте здесь и сейчас, причём из позиции хозяина положения, самостоятельно определяя любые характеристики своей жизни. Ещёжно понимать, что не существует каких-либо правил, действующих на всех одинаково. Есть основополагающие принципы, единые для всего мироздания, и всё. Эти принципы направлены на сохранение возможностей для развития. И если где-то появляется мощный разрушительный потенциал, то он блокируется. А трансформацию этого потенциала должен будет провести его обладатель самостоятельно. В этот процесс вмешиваться уже никто и ничто не может, не имеет права. И это практически единственное внешнее воздействие, с которым может столкнуться человек. Все остальные энергетические потоки встречаются на пути человека для того, чтобы сотрудничать, развить навыки сложения энергий. И можно выбирать абсолютно любое направление. Однако следует помнить о своей полномасштабной ответственности за всё, что проявится в результате такого выбора. И в этом своём выборе нужно ориентироваться только на свои ощущения. Брать пример из других людей бессмысленно, потому что нет у хоть одинаковых людей, даже среди близких родственников. Тем более важно помнить, что здесь живут ещё представители потоки и обладатели потенциала различных космических циеризаций, и равняться друг на друга совсем бесполезно. А для сотрудничества с различными проявлениями жизни в этом мире важно помнить один принцип. Энергетические импульсы человека в этом мире многократно умножаются и материализуются в его пространстве. Это явление способствовало формированию убеждения, что кто-то и что-то посылает человеку. Например, череда трудностей, возникающих снова и снова, часто воспринимается как испытание, кем-то посланное. И, конечно, хочется найти в этом какой-то смысл. Иначе вообще непонятно, зачем человеку столько трудностей. Иногда, кстати, проскакивает озарение, в таком количестве трудностей и испытаний нет никакого смысла, а вариант со искуплением и вовсе не имеет под собой оснований. Обычно такие откровения случаются у людей, способных на очень активное взаимодействие с окружающим энергетическим пространством. И в этом случае тоже возникает желание найти хоть какую-то закономерность в обилии различных сложных жизненных ситуаций. Мол, кому-то и зачем-то это нужно, или просто кто-то играется с нами, а то и преднамеренно мучает, развлекаясь таким образом или используя какие-то человеческие ресурсы. Но все эти теории не позволяют хоть как-то качественно изменить ситуацию. Трудности повторяются снова и снова – а в последнее время к ним добавилось множество блокировок. Это происходит потому, что упускается главная особенность этого мира. Здесь все происходит в полном соответствии с внутренними энергетическими импульсами человека. И если человек живет одними и теми же ощущениями, мыслями и убеждениями, то и ситуации будут повторяться, по крайней мере, по энергетическим характеристикам. Если человек живёт в радости, уедин в себе, в своём благополучии, улыбается этому миру и всем окружающим его людям, то в его жизни будут повторяться радости, возникать новые идеи, которые будут окрашивать жизнь яркими красками. А если человек живёт в напряжении, в постоянной готовности к отражению неприятностей, в готовности сражаться за место под солнцем, то он будет постоянно сталкиваться с такими же проявлениями от окружающих людей и от всего мира в целом, только уже по отношению к себе. И различные трудности это не испытания и не специально посланные напасти. Это результат активности тех или иных убеждений в пространстве самого человека. Особо следует отметить влияние человека на окружающую среду. Иногда может показаться, что на самом деле от человека мало что зависит. Ведь вокруг такое происходит. то пожары, то наводнения, то землетрясения, то оползни. Действительно, один конкретный человек не может подействовать на такие мощные процессы. Это другой масштаб. Для управления этими процессами нужны огромные потоки энергии, и доступна они только жреческим иерархам, и то в коллективных процессах путём сложения энергии. Однако это не должно стать поводом отказаться от осознанного управления своей жизнью. Ибо в конце концов от гармонии каждого зависит общая гармония этого мира. И то, что происходит сейчас, это результат дисгармоничного мышления и мировосприятия человечества прошлого, да и пока ещё настоящего. Но в будущем такое мировосприятие вообще невозможно. Поэтому в случае различных блокировок и неожиданного ухода из этого мира так возросли. Также очень важно правильно взаимодействовать с теми структурами, которые мы называем тёмными, потому что это взаимодействие с ними никуда не спрятаться. В отличие от многих параллельных измерений, с которыми мы можем просто оборвать всякие контакты, здесь сделать это в полной мере не получится по той простой причине, что у человека есть физическое тело. Именно поэтому он и человек. Находясь здесь, в человеческом воплощении, у духовной структуры есть возможность совершить что-то очень важное для своего развития. Поэтому физическое тело так значимо. Но тело состоит из плотных энергий, а это зона ответственности тёмных структур, и разорвать взаимодействие с тёмными энергиями в этом мире невозможно. А пока человек надеется, что это получится, Он уподобляется ребёнку, который верит в зубную фею и иные чудеса. А вот осознанно наладить своё взаимодействие с этой частью этого мира просто жизненно необходимо. Потому что от той первозданной гармонии, в которой должно было развиваться наше сотрудничество, уже не осталось и следа. А современная реальность просто усыпана различными ловушками и манипуляциями, в результате которых человек лишь наращивает накакиечисленные трудности в своей жизни. Для этого нужно помнить, что тёмные структуры очень важная часть этого мира, но никакого приоритета у них нет, а уж тем более каких-то особых прав. Они точно так же соблюдают все законы мироздания и не имеют никакого права вмешиваться в свободу выбора человека. То есть заставить человека они не могут. Но они виртуозно научились манипулировать, провоцируя человека добровольно выбрасывать различные бесхозные потоки энергии. И уже эти бесхозные потоки темные структуры направляют на пополнение своих запасов. Делают они это, кстати, не из-за жадности или вредности. Просто им необходимо поддерживать жизнедеятельность этого мира, а для этого им нужна энергия. Особое внимание стоит уделить технологии борьбы и противостояния. Это один из самых активных инструментов тёмных структур, даже если борьба направлена в их сторону. Ведь потеряв одного в борьбе, они в итоге становятся ещё сильнее. Это происходит потому, что те силы, что созидали этот мир, были заинтересованы в его надёжности и заложили этот принцип в основу этого мира – дабы он был стабилен. Поэтому тёмная, как никто заинтересованная в борьбе. Однако для человека борьба это не просто способ потери энергии. Это ещё и способ многократно усложнить себе жизнь во всех направлениях. Потому что именно борьба умножится и вернётся в пространство человека, материализовавшись где надо и где не надо. И тут нужно различать борьбу и устранение угрозы сохранению жизни. Например, профессия в военных это вовсе не стремление людей проявить свою агрессию и жажду победы. Это готовность некоторых людей проявить все свои навыки для сохранения жизни других людей. А если кто-то погружается в агрессию и борьбу, злобу и жажду оказаться победителем, то он чаще всего погибает. проходят и проходили сквозь все трудности как раз те, для кого военные действия – это труд для сохранения жизни как таковой. То же самое и в спорте. У тех людей, для которых спорт – это способ проявить свое мастерство, и ими движет желание в абсолютной любви проявлять это мастерство все ярче и ярче, у них и карьера, и личная жизнь складываются благополучно. А там, где появляется истинное противостояние, там всё рушится самым неожиданным образом Однако нужно помнить, что на Земле живут представители самых разных миров, и у них могут быть некоторые отличия во взаимодействии с этим миром. Я оправдывать свои действия, но ну вот они же делают так и ничего, а почему мне нельзя? Бесполезно. Во-первых, и у них различные искажения приводят к умножению проблем. А во-вторых, Зачем искать себе оправдания, когда можно научиться жить счастливой, процветающей и успешной жизнью? Осов красоты. Это история, рассказанная у костра и окутанная ароматом тонкого дыма. Это воспоминание о прикосновениях и первом поцелуе, когда он оглушает, заставляя сердце биться часто-часто. Это предвосхищение возвращения близкого человека за мгновение до того, как двери зала прилета распахнутся. Это запах впервые подаренных тебе цветов. Это таинство рождения и крики малышей так похожи на голоса дельфинов. Это их глаза, нежность и смех. Когда мы углядываемся на пройденный путь, то вспоминаем самое лучшее, самое трогательное в нём. Когда мы слишком спешим, то упускаем время собрать свои соустные моменты красоты. Упускаем возможность пережить их снова и снова. Мы знаем, какой прекрасной может быть жизнь, когда находишь всё в ней и проживаешь её. Когда мы открываем глаза и зытся, то красота зовёт нас сквозь хаос и шум. Она показывает нам, какими можем стать мы, когда душа поёт от того, что освободив таланты, мы погружаемся в любовь и полностью открываемся жизни и сосредотачиваемся на собственных идеях. Когда мы живём настоящим и слышим зов красоты, то обнаруживаем, что именно наша жизнь и имеет для нас смысл, совершенно не совершенной жизни. Зов красоты тих. Нужно прислушаться, чтобы услышать, а потом сыграть свою роль. Творческий порыв, тяга к простой жизни, жажда истинной дружбы, какой бы красоти нас ни влекло, услышьте его. потому что нас зовёт красота окружающего мира. Все это рассеины мешает тени полотна на полотнах. Звёзды мок Дождь и к ним приходит в снах. Дождь по станциям забытым бродит грустный со свечами. Предлагаю утром чай мне с мастером и Маргаритой. Слова предшествуют рождению в сиренах, их красоту предчувствуют поэты, их новизну, раскрытость, нежность, трепет в закрученных спиралях золотых сечений. Чудес и помощи ждут на пути народы, готовые на подвиги во имя, чтобы их путь не прерывался в глубине его творений, чтобы не смывали жизни красоту земли потопы. Вот и сошли дожди. В доме у подножья горы заискрились окна. Брызги водопада. Птицы возвращаются в гнезда на вершинах гор. Осень уходит. Холод. Немеют пальцы. Огни в камине. Этот цвет приглушённый, роняясь тени на ботину жизни, холода возыищает. Листья хрупкие мокнут на земле под дождями. Сёртых красок под солнцем надвигается время. Будут прятаться люди до окончания снега в свои тёплые шубы, и молчать будут травы. Привыкать станут дети к переменам и бегать возле хмурого дома. по другим тротуарам. Надвигается холод. Приближается месяц серебристой метелью к городам со снегами. Осторожные взгляды, отстраненность дыхания, оголенность деревьев, завороженность сердца.